Слюнные железы. В слизистой оболочке полости рта имеется большое количество мелких слюнных желез. Эти железы носят название по месту своего расположения: язычные, небные и так далее. Помимо мелких имеется три пары крупных слюнных желез, выводные протоки которых открываются в полости рта. Похоробцевого секрета, выделяемого слюнными железами, их делят на белковые, слизистые и смешанные. Слюна имеет в своем составе ферменты, осуществляющие первичное расщепление углеводов. Околоухная слюнная железа, пландула паротис, самая крупная из этих желез. Она лежит. За телесной ямки впереди и ниже наружного уха. Частично железа располагается на наружной поверхности жевательной мышцы. Снаружи она покрыта плотной фасцией. Ее выводной проток идет по наружной поверхности жевательной мышцы, проходит через щечную мышцу, открываясь в преддверии рта на уровне второго верхнего большого коренного зуба. Околоушная слюнная железа выделяет белковый секрет и поэтому ее относят к группе белковых желез. Она имеет дольчатое строение. Между дольками проходят сосуды и нервы, окруженные рыхлой волокнистой соединительной тканью. В каждой дольке расположены секреторные альвеолярные отделы, где происходит образование секрета. Конец 171 страницы. Поднижнечелесная слюнная железа гландула Субман бидуларис располагается в поднижнечелесной ямке. Выводной проток проходит через диафрагму рта складку под языком и открывается на верхушке подъязычного мяса. По характеру секрета эта железа смешанная, ее секрет белково-слизистый. Подъязычная железа Гландула сублендуалис располагается под языком в области подъязычной складки. Лежит на верхней поверхности телесно-подъязычной мышцы. Во протоков несколько, самые крупные открываются вместе с протоком подчелесной железы на подъязычном мясце. Секрет железы – слизисто-белковый с преобладанием слизи.